Алексей Любушкин. Холмский три. Жнец смерти». Читает Михаил Обухов. Глава первая. Руна некромантии и укрепления костей была практически закончена. За ней последует привычный контроль. В данную работу я вкладываю все свое мастерство и накопленный опыт. Мне требуется не просто помощник или дополнительный боец, а единомышленник, способный проводить эксперименты в этом мире. «Конечно, скованы клятвами верности, что поделаешь, такова жизнь. Но вскоре...» «Боярич, к вам двое гостей приехали», — прокашлялся Антон, застывший в дверях. «Один представитель юридической конторы, второй выглядит как араб какой-то, но одет вроде хорошо и с документами все в порядке. Из живых людей допуск в ритуальный зал есть только у главы моей службы безопасности. К сожалению, Климент Аркадьевич Загорский...» ранее практически не покидающий эту комнату, перешел на другую сторону бытия. Как раз именно на его бездыханное тело я уже который день наношу руны некромантии и постоянно обрабатываю энергию смерти. Только сейчас начинаю понимать, какую огромную помощь профессор оказывал мне в подготовке ритуалов некромантии. Если раньше я мог передать часть работы Клименту Аркадьевичу и заняться своими делами, то теперь все делаю сам поэтому отвлекаться от важной работы и встречать непонятных гостей совершенно не хотелось. «Что им надо?» — узнал. Антон во все глаза смотрел на мертвое тело профессора со светящимися от некроэнергией рунами. «Зрелище и правда впечатляющее. Вообще, лич — это уровень опытного мастера, и поэтому мне не остается ничего другого, как и с прошлыми созданиями проводить долгую подготовительную работу». Зато после многочисленных нанесенных рун, каждое элитное создание – своего рода шедевр. Возможно, когда-нибудь наступит момент, и я смогу создавать одним желанием лича с заданными установками. Но это будет еще очень не скоро. Юрист говорит, что необходимо подписать документы и вступить в наследство. Странно, причем здесь контора бывшего клана Кашинских? Пришел себе Антон. «Скоро поднимусь, пусть ждут». Жаль, бросать столь важное занятие, хотя обработка некроэнергии будет проходить еще несколько дней, я успею нанести остальные руны. Быстро проснулось любопытство, что за документы на наследство меня ждут. От Кашинского, кроме дружины, предприятий и денег на счетах, больше нечего ждать. В гостиной меня ждали необычные гости. Застывший араб с длинным футляром и конвертом резко выделялся на фоне сидящего в кресле мужчины среднего возраста. Развалившийся в кресле адвокат, оценивающий, рассматривал обстановку гостиной, как будто это уже все его. После моего появления он не спеша поднялся, поправляя при этом галстук. Трутнев Константин Валерьевич, руководитель адвокатской конторы премия. Кирилл Дмитриевич, во-первых, позвольте вас поздравить с совершеннолетием. Но вы, так сказать, это в жизни. Девушки, алкоголь. Родители отпускают в клубы, покровительственно улыбнулся адвокат. Впрочем, я пришел по другому поводу. Слуга, говори, что ты там хотел, и мы начнем. Сегодня моему новому телу исполнилось 18 лет. По всем законам империи теперь я совершеннолетний. Не сказать, что раньше чувствовал какое-либо ущемление в правах, но обязанностей теперь заметно прибавится. И самая главное из них — ежегодная военная служба империи в течение трех месяцев или откуп в казну императора. Учитывая наши непростые отношения с правителем Российской империи, на последнее, надеяться, нет смысла. Место для службы выберут самое сложное. Чувствую проблемы в скором времени. Господин, прошу вас сначала прочесть это письмо. Низко поклонился араб и передал конверт. Внутри было письмо от бывшего главы клана Кашинских. Мы с ним даже ни разу не виделись, а я собрал под своей рукой практически все, что ему принадлежало. Холмский. Ты мой дальний родич, хоть я и ненавижу весь ваш род, пропавший смертью. Скоро за мной придут верные вассалы под предводительством любимой жены, и моя жизнь на этом окончится. Мой сын — полное ничтожество и заслуживает лишь смерти. Ты единственный, кто остался в живых из древнего рода тверских князей. Заставь снова уважать наш город и род. В этом тебе помогут мои активы и некоторые тайны, про которые ты сможешь узнать у Леонида. «Скажи, золотой дракон воспрянет вновь. Это снимет наложенную ментальную блокировку. Удачи, она тебе точно пригодится, как моя верная сабля и личный слуга. Последний особенно полезен. Просьба подписать документы на передачу личного наследства Игоря Николаевича Кашинского. Здесь 17 листов со списком. Ознакомитесь. Это совершенно не обязательно. Нам полностью можно доверять. Адвокатская контора «Премия» Трутнев все говорил и говорил, нахваливая свою контору, а я переваривал письмо Кашинского с того света. Стать наследником всех трех княжеских родов Твери я точно не ожидал. — Господин, он лжет вам и хочет обмануть, — громко произнес Самир и еще раз поклонился. — Что ты мелешь, слуга? Да я тебя засужу в московском суде. Ты у меня нацепив в тюрьме без еды и воды сдохнешь, — разъярился Трутнев. Адвокат раздухарился в моем же доме. Как же часто люди забывают, в каком мире они живут. Поиск сабли на поясе ни к чему не привел, но бывший слуга Кашинского помог мне и протянул саблю из футляра. Видимо, про нее говорил Кашинский в своем предсмертном письме. — А ты знаешь, к кому приехал в дом, Трутнев? — Я не живу в Твери. Здесь лишь представительство конторы. Москва, знаете ли, город возможностей. Но по виду вы дворянин из небольшого рода, поэтому не советую вам мне угрожать. Если что... Хотя бы теперь понятна его наглость. Приехал молодого дворянчика надуть. Откуда берутся эти идиоты?» Резкий взмах сабли отсек ему ухо, после чего раздался дикий вопль. «Обманывать нехорошо. Самиру я верю, а тебе нет, Трутнев. Антон, разберись с этим человеком». «Сделаю, боярич, не беспокойся. Бойцы, в подвал его», — приказал Антон дружинникам. «Да вам конец. Вы хоть представляете, на каких людей я работаю. Вы всего лишитесь». Крики и проклятия меня давно уже не трогают. Особенности профессии. Более интересным было доставшееся мне оружие. Рассматривая саблю Кашинского, не нашел особых различий с моей собственной. Практически точная копия, только, как мне кажется, баланс смещен на левую руку. Двумя мечами никогда не сражался. Будет интересно провести тренировку с дружинниками. Неожиданно мой взгляд зацепился на руне жизни. Очень символично. «Теперь я владею жизнью и смертью». «Самир, ты хочешь служить мне?» Вместо ответа слуга упал на колени и склонил голову к полу. «Что за дикое ворорство?» «Встань, мне это не требуется. Ответь мне честно, или мои дружинники отправят тебя на все четыре стороны». «Да, господин, я хочу служить вам», — встал с колен Самир. «Расскажи мне более подробно о себе и о своем бывшем хозяине, что сам считаешь нужным». Самир и правда оказался очень полезным приобретением. Образованный слуга занимался многими делами главы клана Кашинских и мог многое рассказать о наследстве, что свалилось мне прямо на голову. Впечатляюще, если даже не сказать больше. Доступ к приличной сумме денег на личных счетах главы клана, город Кашинск и прилегающие вокруг него земли, особняки в Твери и многочисленные предприятия, располагающиеся на территории других губерний, Кашинский активно готовился к полноценному захвату власти в Твери и впоследствии надеялся выйти на уровень великих кланов. Одна проблема. Сам он был стар, а сын бесполезен. Оттого и бесился на юного Холмского с хорошим талантом к силе. «Благодарю, Самир. Пока осваивайся в поместье. Я распоряжусь, чтобы тебя обеспечили всем необходимым. В дальнейшем вместе подумаем, где нам будет лучше тебя задействовать. Спасибо, господин». Впервые улыбнулся араб. Вообще, из слов Самира о его жизни можно понять, что покупка подобного слуги стоила Кашинскому целого состояния. Жесткий отбор среди сотен детей из бедных слоев магрибского султаната, строгое обучение в течение десяти лет и финальный выпуск в ожидании хозяина. В общем, Самир вроде даже и рад такой жизни. Подоспевшая доспевшая Ангелина увела Самира знакомиться с поместьем и обеспечить вещами первой необходимости. Надеюсь, они найдут общий язык, а меня начали одолевать тяжелые мысли. События в последнее время несутся галопом, и не всегда успеваешь реагировать на новую реальность. Орден никак не откликнулся на пересланное видео. А это значит, каратели церкви вполне могут прийти за мной. Бумаги из посольства Альбиона показали, что идет самая настоящая охота за моей головой. Ненавижу демонов. Еще и мрачное настроение канцлера не скрылось от меня. А из этого следует, что внутри империи тоже не все гладко, и меня ждет немало сюрпризов. Поэтому желание отпраздновать день рождения было до да безумия сильным. Плохо то, что у Насти резко образовались срочные дела, и в последние дни она практически не давала о себе знать. Скорее всего, канцлер Орлов спрятал от меня подальше собственную дочь. Лена и Наташа как сквозь землю пропали с помощью Карпова. Остается только забыться в кабинете и... Раздался звонок на телефон. «Кирилл, с днем рождения тебя! Праздновать будем?» «Признаю глупый вопрос. Давай в клуб сходим. Я знаю одно веселое место. Девушек знакомых позовем. Соберем большую компанию. Пойдем!» С невероятной скоростью произнес Витя. Поймав себя на мысли, что начинаю размышлять, насколько мне это необходимо в данный момент, резко встряхнулся. «Так, восемнадцать лет надо отпраздновать, даже если все демоны мира будут против». — Спасибо, Витя. Обязательно отметим, как же без этого. Куда, говоришь, надо подъехать? Взяв с собой Борисова-младшего, боярских детей, Кристину и Самира, который адрес отказался оставлять меня одного, мы направились на нескольких машинах из родового поместья в Тверь. У входа в клуб собралась большая толпа людей, ожидая, когда до них дойдет очередь. Оказывается, данный вид отдыха пользуется большим спросом у молодежи. Наш кортеж с гербами холмских резко привлек внимание собравшихся. Молодые парни и девушки начали активно махать руками, приветствуя правящий род города. Не думал, что я настолько популярен среди своих горожан. Разобраться в делах Твери и губернии постоянно не хватает времени из-за прошедшей войны и ее последствий в виде вызова в Москву. Ничего, сейчас будет побольше свободного времени, займусь делами, а пока надо найти ребят. «Мы здесь!» — махал рукой улыбающийся Витя. Бывшие одноклассники по гимназии были вполне довольны жизнью и полным отсутствием родительского присмотра. Несколько машин охраны в стороне — всего лишь необходимая мелочь, не стоящая даже внимания. Вот они — первые положительные моменты от объединения города. Дворяне стали больше доверять друг другу. «Привет, Кирилл! С днем рождения тебя! Поздравляем! Круто! Сегодня зажжем!» Знакомые ребята и девушки обступили со всех сторон, искренне радуясь прекрасной возможности отдохнуть в клубе без оглядки на то, кто и что подумает о них. Если что, все можно спихнуть на меня. «Скоро уже будет наша очередь. Эх, повеселимся сегодня», — заряжал позитивом Витя. Стоит отдать ребятам должное. Они не кичились своим происхождением и честно стояли в общей очереди. Меня, конечно, узнали. В родном городе не было человека, который хоть раз не смотрел видео или репортаж с участием боярича Холмского. Тем интереснее было смотреть на реакцию охранника, когда подошла наша очередь. «С оружием нельзя, Кирилл Дмитриевич!» — стоял на своем охранник, бледнее под моим взглядом. «Уважаю сильных духом людей!» «Самир, отнеси оружие дружинникам в машину!» Охранник, вытирая испарину на лбу, тут же отошел в сторону, освобождая нам проход мой взгляд все сильнее отражает внутреннюю силу и простому человеку трудно его выдержать сколько там по шкале филатова уже выходит если не забуду обязательно проверю на танц вовсю зажигали молодые девушки оказывая достоинство своих фигур а к бару было просто не подступить витя на крыльях ветра вытащил из какой то подсобки официанта и сделал заказ в закрытую ложу о которой ребята подсуетились заранее получивший моральный втык Официант быстро накрыл наш стол, и после громкого феканья все гости встали. «Кирилл, за короткое время ты стал дорог для каждого из нас. И мы все вместе поздравляем тебя с днем рождения и хотим подарить то, чего у тебя точно нет». Важно заявил Витя, отчего все рассмеялись. «Этот клуб». «Ура!» — прокричала Марина Киндерева. «Мы можем теперь чаще встречаться все вместе», — намекнула Алена Житова. «Спасибо, друзья». Я тронут вашими поздравлениями и подарком. Желаю сегодня всем хорошо отдохнуть. Так выпьем же за это, — устал ждать Георгий Борисов. Ребята, быстро закинув себя и несколько порций алкоголя, направились на танцпол. Я же в компанию с Кристиной, которая откровенно скучала без старшего брата Вити, употреблял все возможные напитки. Сегодня единственным желанием было напиться и перестать думать о многочисленных проблемах. «Кирилл, пойдем танцевать, хватит сидеть!» Встала надо мной Алина. Житова цвела от внимания окружающих парней, которые косяком вешались на дворянку из богатой семьи. Руки не распускали, понимая, что последствия будут более чем серьезные. Красивые одноклассницы и другие девушки двигались своими прекрасными телами, и с одной стороны хотелось к ним присоединиться, но все не то. «Прекрасно выглядишь, Алина, но сегодня нет настроения». Намек был понят правильно, и, фыркнув, девушка вернулась на танцпол. «Какая же она красивая!» — тяжело вздохнул Витя. «Подойди и скажи ей об этом. Отсюда она точно не услышит твои слова. Ты чего? Это же житого. Век потом не отмоешься от ее шуток. Ну, что она тебе сделает? Не убьет же. А хорошая шутка — редкость в наше время. Если сегодня не подойдешь, будешь всю жизнь жалеть, поверь мне». По крайней мере, сегодня она настроена более фривольно и шансы у Вити более чем достойные. «Точно — Точно? — с надеждой спросил Бороздин. — Главное — верить. В голове уже выстраивалась цепочка, как Вити берет под контроль финансы Житовых и семейный банк. Свой человек. Опять мысли не туда пошли. Кристина подмигнула и снова разлила по стаканам золотистый напиток. Мною было принято тяжелое решение не использовать энергию земли, для снятия интоксикации организма. Пить в свое совершеннолетие буду честно. Только я поднес бокал к губам, как на мое плечо легла женская рука. «Ты же не думал, что этот день я проведу без тебя?» — раздался очень родной для меня голос. «Иногда награда ждет нас в самое необычное время, а жизнь порою любит преподносить сюрпризы». Жертвуя своей жизнью ради спасения гражданы Перии. Евгений Кабанов — проявил свои самые лучшие качества и совершил настоящий человеческий подвиг. За заслуги перед народом Российской империи, его императорское величество Михаил IV впервые наградит своего подданного доступом к силе, возвысил голос церемоний местер. Меч в руке императора засверкал искрящимися молниями и опустился на плечо вставшего на колено гражданина империи. Вспышка света озарила весь зал и вызвала вздох удивления у присутствующих. Двор застыл на некоторое время в молчании, а потом разразился восторженными вскликами и рукоплесканием. «Служите на благо империи и ее народа, гражданин! Империя никого не забудет и всегда вас даст по заслугам! Помните это!» Торжественное и одновременно зловещее произнес император. Московские дворяне, представители кланов империи и богатейшие предприниматели, оценили слова императора и постарались переосмыслить. Даже когда император покинул зал, люди еще некоторое время думали о том, насколько изменится их жизнь. Меч императора и создание новых владеющих станет основной темой обсуждения в ближайшие дни. Император же в хорошем расположении духа зашел в свой кабинет и привычно схватился за бутылку из темного стекла, но вскоре передумал и налил себе чай в маленькую чашку. Улыбаясь своим мыслям, Михаил IV нажал на кнопку вызова на столе И произнес, пригласите Кутесова в мой кабинет. Анатолий Владимирович Кутесов занимал одну из руководящих должностей в Министерстве иностранных дел, но это для широкой публики, а для императора и небольшого числа посвященных он руководитель внешней разведки императорского клана. Ваше Величество спешил как мог, поклонился румяный Кутесов. Кутесов в тот случай, когда внешность обманчива. Присаживайтесь, Анатолий Владимирович. Чай сегодня получился просто божественным. Наливайте, не стесняйтесь. Добродушно улыбнулся император и сделал еще один глоток из чашки. Признаюсь, мне понравилось, как вы организовали мероприятие, чувствуя небывалый всплеск энтузиазма к работе на благо империи от полученных позитивных эмоций моих верных подданных. Спасибо за вашу оценку, государь. Но, насколько я знаю, это придумала великая княжна Анна. Жаль, что ее не было на мероприятии. «Да, очень жаль. Отправила Анну в Кострому? Пусть делами займется, а не о Холмском думает», — чуть заметно скривился император. «Верное решение, Ваше Величество. Кстати, хоть это и не моя епархия, факты говорят о том, что на Холмского в его загородном поместье напали альбионцы, примерно неделю назад. Конечно, все следы нападения уже тщательно уничтожены», — широко улыбнулся Анатолий Владимирович. Кутесов, как обычно, топил коллег из третьего отделения канцелярии. «Я так понимаю, все нападающие мертвы?» «Да, Ваше Величество. А почему вы уверены в победе Холмского?» С любопытством спросил глава внешней разведки. «Этого наглеца не так-то просто убить, но количество желающих попробовать никогда не уменьшится. Есть еще какая-нибудь информация по этому нападению?» «Посольство Альбиона пытается скрыть произошедшее» но вскоре вам, государь, придется принимать верительные грамоты у нового посла. Пару ночей мертвые тела скрытного насилия из здания посольства. Прямо целевный бальзам на мое израненное сердце», — выдохнул Анатолий Владимирович. Ни капли не сомневался в Тверском отморозке. «Может его дипломатом назначить? Ха, шутка. Как вы оцениваете Холмского?» «Опасен для императорского клана, полезен для империи. Считаю устранение боярища преждевременным». — серьезно произнес Кутесов. — Устранение? — Легко сказать. За этим последует непредвиденная цепная реакция. Вскоре Холмскому придет мой императорский подарок на день рождения и заодно отдарок за клан Сабуровых. — Надеюсь, он будет очень рад. А через пару дней мы навестим боярича с проверкой. Так сказать, назвался груздем, полезая в кузов. — Пусть соответствует своему боевому сословию, — обещающий усмехнулся император.